Екатерина Вайсфельд. Деликатная история. Значит, дело было так. После плотного обеда, во время которого бывший заведующий столовой одного госучреждения, а ныне человек свободный, Петр Ильич, наелся словно с голодухи густого борща, приготовленного на свином бульоне, салата оливье, имевшего слегка кисловатый привкус, соленых груздей, отварной картошечки, жиденько присыпанной укропчиком, слабосоленой с е л е д о ч к и с лучком, напился компота, сваренного из свежих яблок, боярышника и пожухла черноплодной рябины. И все бы ничего, но в желудке еще оставалось место для квашеной капусты, приготовление которой было четко проинспектировано самим Петром и л е ч о м Рецепт он и был еще по лету записан н ы м на салфетке с разлохмаченным краем на юбилей друга. Эта капуста так полюбилась им, что жена не успевала покупать кочаны. В итоге обеда все было хорошо упаковано и утрамбовано до самой верхней стенки желудка. «А микробы как же?» — вскричал словно ужаленный Петр Ильич, к тому времени уже успевший оторваться от кухонной табуретки. «Опять?» — строго и раздраженно спросила жена. «Ну, Машенька, это святое! Микробов надо отравить!» Лилейным голосом и с невинностью в глазах ответил Петр Ильич. п ы ш н а г р у д а я широколицая Машенька, на животе к о т о р ы й с фартой катрожелюбно глядел крокодил Гена, нагнулась под стол и оттуда достала бутылку водки в матовом стекле, уже изрядно кем-то подпитую. Муж ее довольно потер руки, вытащил из шкафчика стопку, налил себе полную, поднес к а рту, вытянув губы трубочкой, дабы не потерять ни пол капли лечебной жидкости, и тут же опрокинул содержимое в рот. Тем самым, убив всех микробов, истребив их от самого рта по пищеводу до самой дальней стенки желудка. И со всем этим благополучием в животе Петр Ильич поехал по незначительным делам в другой конец города. Бродил в суете где-то часа полтора. Потом в животе заурчало. Сначала незначительно, потом гулко так. Вдруг что-то спустилось ниже, потянуло под пупком, сместилось назад, Изурчало сильное у г р о ж а ю щ е Петр Ильич в испуге пошарил взглядом по улице. На вид ничего вокруг не обещало спасения. На лбу бывшего заведующего выступил испарина. «Однако же, в нашем городе мало туалетов. Народа вон сколько, а сортиров-то совсем нет. Что, трудно людей обеспечить уличными туалетами?» Возмущение бубнил наш герой. Время убыстрялось. Низ живота запел низким трубным. Мысли завертелись, грозя перейти в панику. Петр и в и ч взвыл, машинально схватившись за тугой ремень брюк, будто он был способен удержать его от позора. Ноги куда-то понесли несчастного, голова при этом подала в отставку. Петр Ильич отдался инстинкту, который должен был его спасти в чрезвычайной ситуации. И этот самый инстинкт которого никто никогда не видел, но на который все почему-то полагаются, привел его к КЗС. Внутри здания, где оплачивали заправку, было светло и чисто. Ровные ряды стеллажей со сладостями, бутылками с водой, мягкими игрушками, гигиеническими принадлежностями и стоящими тут же м а ш и н а м и маслами зрительно вытягивали помещение, уводя взгляд к двум узким дверям в конце зала, где висели таблички «Только для персонала и Ви-Си». За кассами в зеленых фартаках и с козырьком над бровями стояли скучающие барышни. Петр Ильич из-за своей природной стеснительности никогда бы не зашел в общественный туалет даже под дулом пистолета. Но то выдумки, а тут р е а л и жизни. Его дело было исключительно важным и деликатным. И вот именно эта деликатная странань не позволила всему рассудку впасть в общую панику оставив на поверхности жалкий спасительный клочок. Этот остаток разума сообщил хозяину, что пробираться в санузел лучше за товарными стеллажами с видом скучающего покупателя. Все бы сошло за правду, если бы движения Петра Ильича при этом не были столь угловатыми, порывистыми и бестолковыми. В туалетной комнате на одно помещение выселись две кабинки. Не успел наш герой закрыть щеколду и бросить взгляд на пустующий держатель для туалетной бумаги, как в соседнюю кабинку кто-то зашел. От неожиданности на изможденном лице Петра Ильича проступил багряный румянец. От присутствия неизвестного, но живого лица за тонкой стенкой бывшему заведующему поплохело. Он судорожно соображал. Это как же мне теперь все сделать по-тихому, а главное по-быстрому? Дождаться, когда сосед выйдет первым? А может, самому дать дёру, пока за стенкой не слили воду? А если там женщина?» И глаза Петра Ильича округлились. «А если я не успею скрыться, она посмотрит мне вслед и провалится мне на этом месте троекратно? Нет, не бывать этому!» И он решил выжидать. На какое-то время, затаив дыхание, Пётр Ильич весь обратился вслух, и, мучившая его проблема, как будто даже отошла на второй план. Но подступила новая волна, живот снова ожил, забурлил, и, махнув рукой бывший заведующий, а ныне свободный человек, Петр Ильич сделал свое дело, лишившись всякого стыда. И тут же все вокруг посветлело, повеселело и даже похорошело. Но про соседа наш счастливец не забыл. Он снова замер в ожидательной позе. Выйти первым каралось позором и бесчестием. Но соседа тоже позвякивала зловещая тишина. Петр Ильич покосился взглядом вниз, где стенка кабинки не примыкала к полу, оставляя большой зазор. Там виднелась темная подошва или нечто похожее на нее. «А что, если он или она тоже замер и не хочет выходить первым?» Эта мысль омрачила светлое настроение, п р и к л ю ч и в ш е й с я с ним за последние пару минут. «И что же мне сидеть и ждать, пока кассиры не обратят внимание, что в туалете застрял человек?» Тут уж они обо всем догадаются, и когда я выйду, т будут смешливо провожать меня взглядом до самой улицы. А еще хуже, кто-нибудь придет сюда и станет ждать в своей очереди под дверью. И мне придется показаться перед этим человеком лицом к лицу. Вот-то будет позор!» И новая волна ужаса захватила несчастного Петра Ильича. Он с отчаянием смотрел на темный, еле угадывающийся бок соседского ботинка, и в голове его снова все кружилось, путалось и мешалось. Проклятый борщ, микробы, капуста — все м а н к и н о добро, что я ел. Тут у него зазвонил телефон, п ё т р лишь вздрогнул, будучи неготовым к новым испытаниям. Ведь никак нельзя было отвечать, стоя в сортире. И разозлившись на свое м а л о д у ш и е с отчаянием распахнул дверцу и шагнул из нее с вызовом, приготовившись твердым взглядом отвоевать свое право быть свободным гражданином. В продолговатом зеркале, висевшем над умывальниками, он увидел распахнутую соседнюю кабинку, на полу которой стоял черное ведро, швабра и на ручке табличка «Туалет неисправен».